Голова третья Еда у Билла на тарелке совсем остыла. Но когда мальчик замечал, что мамочка на него смотрит, он послушно совал в рот вилку. Ему не удавалось надолго отвести взгляд от двери. «Где Билли?» Может, опять вязался в драку, и мамочкины сынки уволокли его в участок? Если да, то рано или поздно мамочка подойдёт к Биллу, смущённо откашляется и скажет что-нибудь вроде... «Лапонька, твой папа кое с кем поспорил, так что, наверное, тебе лучше переночевать здесь, пока он не а, не проснётся. Завтра мы его выпустим». И Билл почувствует, что лицо ему заливает краска стыда. Как всегда в таких случаях. Или Билли встретил знакомого и потерял счёт времени. Или зашёл выпить в другое место. Или... Билл так увлёкся, представляя себе, куда мог подеваться Билли, что даже вздрогнул от неожиданности, когда тот вошел в зал через воздушный шлюз. Билли заметил сына и начал пробираться к нему через зал, и мучительная тревога сменилась злостью. «Где ты пропадал?» — закричал Билл. — «Ты должен был быть здесь!» «Дела!» — неопределенно ответил Билли, проскальзывая в кабинку. Он помахал мамочке, которая кивнула ему и послала одну из своих дочек принять заказ. Билл с подозрением оглядел отца. На лице нет ни синяков, ни царапин, и костюм вроде бы цел. Значит, и ни с кем не дрался. Может, познакомился с девушкой. У Билла немного отлегло от сердца, но злость жгла его по-прежнему. Когда белли принесли пиво, Билл сказал. — Я тут весь извёлся. Не знал, где ты. Почему ты выключил переговорник? — А он выключен, да? Билли нашарил кнопку на плече. — О, для чего себе! Прости, малыш. Наверное, случайно задел, когда снимал маску. Он отклепнул пиво. Билл скрипнул зубами. Он понимал, что с точки зрения бели инцидент исчерпан. Ну, ошибочка вышла. с Схем не бывает. И стоит переживать по такому ерундовому поводу. Ему наплевать, что Биллу было страшно и одиноко. бил с усилием выдохнул и подцепил вилкой загустевший соус. «Я купил себе носки». Громко сообщил он. «Вот и хорошо!» — отозвался Билли. Он поднес кружку к губам, чтобы отпить еще, но отвлекся, взглянув на голый экран над баром. И уже не мог оторвать глаз. Билл повернулся, чтобы тоже посмотреть. На экране был мамочкин сынок, судя по форме сержант. Он глядел в камеру и о чем-то объявлял. Однако губы у него двигались беззвучно. То, что говорил сержант, тонула в смехе и гомоне посетителей. бил бросил на Билли короткий взгляд. Почему это он так внимательно смотрит полицейские новости? Неужели всё-таки влип в какую-то историю? Билли хохотнул, глядя на голый экран, а потом сжал губы, пытаясь скрыть улыбку. В чём тут дело? Билл снова поглядел на экран. Больше не сомневаясь, что Билли побывал в передряге. И увидел, что там дерутся двое. Кто-то из них? Билли? нет билл почувствовал как злость в нём угасает это были всего навсего колонисты из за мыска они пинали и колоттели друг друга катаясь по мостовой билл стало противно он не знал что колонисты способны на такие глупости потом крупным планом показали тощего парнишку с бритой головой тоже из за маска решил билл он пожал плечами и снова занялся тем что лежало у него на тарелке билли принесли еду и он стал с аппетитом её уплетать. «Наверное, отправимся в путь сегодня вечером», сказал он, как ни в чём не бывало. «Но мы только вернулись», — испугался Билл. «Ну да, но...» Билли отрезал кусок фирменной поджарки, положил в рот, как следует разжевал, и только потом продолжил. «Понимаешь, а... сейчас за сухой лёд дают приличные деньги. МСК вырастил хороший урожай чего-то там, и заказал ему сухого льда. Так что, если я до конца месяца успею сделать ещё один рейс, мы с тобой получим раза так в два больше, чем нам зачислили сегодня». бил не знал, что и сказать. Он ведь всё время требовал от отца именно этого — зарабатывать побольше и тратить поменьше. Обычно бил спускал все деньги тут же. бил посмотрел на отца, прищурясь и размышляя, влип тот всё-таки в историю или нет. Но говорить ничего не стал, просто пожал плечами и буркнул. — Ладно. — Эй, Мона! — Билли махнул ближайшей мамочкиной дочке. — Сделай нам еще порцию на вынос, хорошо, детка? Жареные соевые биточки с проростками. И бутылочку вашей шипучки. — Зачем нам еда на вынос? — спросил Билл. — Ведь у Билли был невинный-невинный. — Да не наелся я что-то! — Ближе к вечеру захочу перекусить. Мне ж всю ночь ехать. — Ты сегодня 12 часов за рулём, — запротестовал Билл. — Когда же спать-то будешь? — Сон для слабаков, — объявил Билли. — Проглочу, Фредди. Билл нахмурился. Фредди назывались «маленькие красные таблетки», от которых можно было несколько дней подряд не спать и чувствовать себя как огурчик. Дальнобойщики принимали их, когда требовалось совершить длинный рейс без остановок. Пить их всё время было страшной глупостью, потому что от них можно помереть. Если Билл находил в кабине эти таблетки, то всегда выбрасывал. Наверное, Билли ходил покупать себе ещё. Так вот, где он пропадал. Когда они ушли из королевы и направились вниз по склону, уже стемнело. Через пермовизио проникал холод. Билл поёжился, и термостат его пи-костюма включился. На улице по-прежнему встречались люди, но уже не так много, и некоторые вывески погасли. Обычно, когда они с отцом были не в рейсе, в это время Билл уже отмокал в каменной ванне, полной горячей воды, предвкушая, как выспится для разнообразия в тепле. От этой мысли у него сразу испортилось настроение. «Маску надень, папа», — привычно напомнил Билл. Билли кивнул переложил ведерко с едой из ресторана в другую руку и нащупал маску. Они пошли к красотке Эвелине. Билл полез открывать кабину, но Билли схватил его и тащил назад. «Погоди-ка», — сказал он, потянулся и постучал в люк. «Эй-эй-эй, малый, надевай маску! Мы пришли!» «Что?» — Билл отшатнулся и вытаращился на Билли. «Кто еще там?» Билли не ответил, но Билл услышал как чей-то писклявый голосок отозвался из кабины. «Ага». Тогда Билли открыл люк и взобрался внутрь. Билл вскарабкался следом. Люк закрылся у них за спиной, шлюз со свистом потёк воздух. Когда зажёгся свет, Билл стянул маску и увидел незнакомого мальчика, который тоже стягивал маску. Они, моргая, уставились друг на друга. Билли показал ведёрко с едой. «Смотри, что я тебе принёс, малый! Горячий обед!» «Ой, спасибо!» — воскликнул мальчик, и тут Билл узнал в нём того парнишку из-за мазка, которого показывали в новостях. «Что он тут делает?» — строго спросил он. «Ну, понимаешь, вроде как прячется», — ответил Билли. «Немного влип и должен где-то отсидеться, пока всё не уляжется. Я вот подумал, давай возьмём его с собой в рейс, а? Всё будет нормально». Он боком протиснулся в кабину, Плюхнулся в водительское кресло и стал заводить двигатели Эвелины. «Но, но!» — оторопел Билл. «Э, «Привет!» — сказал мальчик, стараясь не глядеть ему в глаза. Он был выше Билла, но выглядел младше. У него были большие круглые глаза и оттопыренные уши. Из-за головы он напоминал младенца. «Ты кто такой?» — спросил бил «Я... это...» — начал мальчик, но Билли из кабины проревел. «Без имен, без имен! Чем меньше мы знаем, тем меньше из нас выбьет!» И загоготал в захлеб. Если он и говорил что-то после этого, рев двигателей и все заглушил. Билл стиснул кулаки и подошел к Форду вплотную, глядя ему прямо в глаза. «Что происходит? Что мой отец натворил?» «Ничего!» — Форд попятился. «А тогда что натворил ты? Что ты ведь натворил, потому что тебя...» «Поголо показывали. Я тебя видел. Вы дрались, да?» Форд взглотнул. Глаза у него стали ещё больше, он сказал. «Ну, ага. Да, я поколотил парней, которые хотели обманом заманить меня на работу в рудники. А потом я, ну, убежал, потому что фашисты из охраны хотели избить меня до полусмерти. Вот Билли и разрешил мне тут спрятаться. А тебя как зовут?» «Билл. Ты же из МСХ, да?» «Зачем ты стал драться?» «Ну, это они первые начали», — ответил форт Он с интересом посмотрел на ведерко. «Вкусно пахнет. Большое спасибо твоему папе, что он мне это принес. Где тут можно сесть, чтобы поесть?» «Там», — брезгливо бросил Билл, махнув рукой в сторону кабины. «Спасибо. Хочешь?» Форд робко протянул ему ведерко. «Нет», — отрезал Билл. «Я хочу спать». «Слушай, шёл бы ты отсюда, а?» «Ладно», — кивнул Форд, бочком пробираясь в кабину. «Рад был познакомиться, Билли». «Билл!» — рявкнул Билл и захлопнул перед ним дверь. Бормоча что-то себе под носом, пригасил свет и лёг на свою койку. Нажав кнопку, которая надувала матрас, он дождался, когда мягкие бортики уютно окружат его со всех сторон. И поворочался, устраиваясь, пока танкер набирал ход. Билл и сам не знал, почему он так разозлился, но форт на борту оказался для него последней каплей. Билл закрыл глаза и постарался заставить себя заснуть. Обычно для этого он представлял, как идёт по трубе на долгие акры шаг за шагом, и как там зелено, тепло и спокойно. Но сегодня ему всё время виделись колонисты из Амазка, которых показывали в новостях, как они лупили друг друга, будто пара клоунов а горожане смотрели на них и смеялись. Вцепившись в ведёрко с обедом, Форд присел в кабине и огляделся. Когда все экраны загорелись, стало достаточно светло, чтобы есть. «Ничего, если я тут сяду?» — спросил он у Билли, и тот широко махнул рукой. «Конечно, малый! Не сердись на крошку била Иногда на него находит!» Форд открыл ведёрко и заглянул в него. «А в вилке у вас не найдётся?» «Где-то были! Пошарь в кармане за креслом!» Форд сунул руку в карман на чехле кресла и нащупал вилку, возможно, даже чистую. Он так проголодался, что ему было всё равно, чистая она или нет. И ел он с жадностью. Что он ест, было непонятно, зато невероятно вкусно. Жуя, форт глядел на экраны. На некоторых вспыхивали только цифры, данные из двигателей и внешних датчиков. На четырёх выводились изображения с камер, установленных снаружи танкера спереди и сзади, справа и слева. Ветровое стекло отсутствовало. Даже Форд понимал, что остеклянные окна наподобие земных уже после одного рейса по большой дороге сквозь песчаные и каменные бури стали бы мутными, если перед ними не установить силовое поле. А большие силовые поля стоили дорого. И к тому же всё равно не защищали от летящих прямо в лоб камней. Проще и дешевле было сделать четыре маленьких силовых поля перед объективами камер передний экран заворожил форда он увидел саму большую дорогу которая бесконечной лентой катилась к невидимому ночному горизонту под звездным небом дорога бежала между двумя рядами крупных валунов которые дальнобойщики натаскали сюда за многие годы чтобы легче было найти идеально прямой путь к полюсу то и дело Форд замечал на мелькавших мимо камнях резьбу слова или картинки. Некоторые камни были обернуты чем-то вроде пленки, лохмотья которой трепал ночной ветер. «А это...» — Форд попытался вспомнить, что говорилось в учебных файлах о земных дорогах. — Это дорожные знаки, да? Ну, километровые указатели и все такое. — Что? На валунах? — Не, это памятники, — ответил Билли. — Как памятники? — Места, где кто-то погиб, — пояснил Билли или где кто-то должен был погибнуть, но не погиб, потому что их шкуру спасла марсианочка». Он протянул руку и похлопал по красной женщине на пульте. Форд задумался. Он поглядел на статуэтку. «Так она... она вроде той богини, про которую все толдычат эфисиане?» «Не-е-е!» nee — Билли усмехнулся. «Наша марсианочка совсем не такая. Просто девчонка из земли, которая прилетела сюда, как все мы». И тоже немножко чокнутая. Такая ж, как мы. Она думала, что Марс ей вроде мужа. И была большая буря. И она вышла на ветер без маски. И говорят, она не погибла. Марс принял её и заколдовал, чтобы она смогла жить снаружи. По крайней мере, так рассказывают. Мутировала, что ли? Форд глядел на фигурку, не отрываясь. Типа того. Но на самом-то деле она погибла, да? «Это ты думай, как хочешь», — сказал Билли, искосоглянув на него. «Только кое-кто из ребят клянется, что видел ее. Она живет в порывах ветра, красная, как песок, и глаз у нее рубиновый. Если собьешься с пути, то увидишь вдали красный огонек, ее глаз, понимаешь? Если поехать на него, вернешься домой целым и невредимым. Я-то знаю, что это правда, потому что со мной так и было». «Да?» — Билли поднял руку, развернув ладонь. «Честное слово. Неподалеку от 2.50к. Поднялась такая буря, что просто ни в какие ворота. Такая, что ветром поднимала придорожные камни. Представляешь? Красотку Эвелину швыряла порывами, как перышко, и навигация у меня вырубилась. И вот мы тут вдвоем с Биллом. Он тогда совсем маленький был. А я заехал так далеко от дороги, что вообще не понимал, где я» и думал, что здесь мы и помрём. Но тут я увидел красный огонёк и решил, что, кто бы это ни был, он в любом случае знает, где находится. Ну и погнал туда. Через час огонёк мигнул и погас, а на экране прямо у меня перед носом станция два к Только на ней ни одного красного огонька. «Ух ты!» — удивился Форд, который понятия не имел, что такое станция два к Про марсианочку много историй рассказывают. Если видишь, что она катается верхом на ветре, значит, надо срочно прятаться, потому что идёт клубничка. Что такое клубничка? Вроде смерча. Сильная-пресильная буря с песком и камнями. Громадный красный конус, танцующий по земле. Один такой снес первые официанские храмы и раскурочил половину труб. — Возле Тарсиса такие бури бывают редко, но... — Билли покачал головой. — Толпы людей гибнут. Тогда много ваших полегло. Ты об этом не слышал? — Нет, — ответил форт У нас не принято говорить о плохом, когда оно позади. — Правда? — Билли снова покосился на него. — Потому что мы не можем позволить себе бояться прошлого, — проговорил Форд, отчасти цитируя то, что слышал на каждом заседании совета, на которое его таскали. «Потому что страх делает нас слабыми, а если мы будем бесстрашно трудиться во имя будущего, то станем сильными!» — последнюю фразу он пропел, невольно повторяя отцовские интонации. «Ха!» — усмехнулся Белли. «Хорошая мысль. Нельзя идти по жизни боясь всего подряд. Я всегда говорю Беллу». Форд заглянул в ведерко, Удивляясь, что так быстро съел все до самого дна. «Но «Ну, слушать всякие истории приятно», — сказал он. «Сэму, моему брату, постоянно попадает за историей». «Эх, маленькая невинная ложь, да?» «Нет, он в заправдошней истории рассказывает. О земле, например. Он помнит землю. Говорит, там все было чудесно. Хочет вернуться». «Вернуться!» — Билли даже вскинулся но ведь детям обратно нельзя. Хотя, если он был уже большой, когда улетел, может, и снова там приживется. Только я слышал, это трудно. Слишком сильная гравитация. — вы хотели бы вернуться? — Билли помотал головой. — На земле много всяких стен. Кому это нужно? А тут парень. Тебе никто не будет указывать, что делать. Я могу просто нацелиться на горизонт и ехать, ехать, куда захочу, как захочу. Вжик! Что хочу, то и думаю. Что хочу, то и чувствую. А главное, знаешь что? Песку и камням до тебя дела нет. И горизонту тоже. И ветру. Потому и говорят. Просторы Вселенной. Нет уж, назад я не вернусь. Форд посмотрел на экраны и вспомнил, как по ночам глядел на длинные лучи прожекторов, выныривающие из темноты. Сколько он помнил, от этого всегда щемило сердце, и теперь стало ясно, в чём дело. Форду был нужен простор. Глава 4 Они ехали всю ночь. И в какой-то момент бесконечные истории били о штормах, драках и чудесных спасениях, перепутались. В них затесался Сэм со своей комнатой, в которой всё было голубое от воды. А потом форт рывком сел и стал озираться по сторонам на стены кабины. — Мы где? — спросил он. Передний экран показывал жутковатую серую даль и большую дорогу, которая бежала между валунами. Куда? в Вблеклую пустоту, полную парящих теней. — Уже у самой станции 500К! — ответил Билли, сгорбившись над рулём почти на месте». «А охрана нас здесь не найдёт?» Билли рассмеялся и помотал головой. «Не дрейф, малый! Тут нет никаких законов, кроме законов Марса!» Дверь в каюту рывком распахнулась, и на них уставился Билл. «Доброго утречка, крошка Билл!» «Доброе утро!» — сварливо ответил Билл. «Ты за ночь ни разу не остановился! Ты вообще собираешься остановиться и выспаться по человечески «На пятьсотка обязательно!» — пообещал Билли. «Слушай, организуй нам пожрать, а?» Билл не ответил. Он скрылся из глаз, и через несколько секунд форт ощутил теплоту в воздухе. Пар от горячей воды. форт прямо-таки почувствовал её вкус и понял, что ужасно хочет пить. Он выбрался из кресла, пошёл на запах и увидел, что Билл открыл кухню и запихивает кусок чего-то под нагревательную спираль. «Ты чай готовишь, да?» «Ага», — отозвался бил небрежно ткнув большим пальцем в сторону высокого бидона, испускавшего пар на горелке. «Можно мне тоже чашечку?» бил нахмурился, но достал из посудного ящика три кружки. «Вы там, в коллективе? Часто дерётесь?» — спросил он. Форд заморгал от неожиданности. «Нет», — ответил он. «Это вообще был не я. На самом деле подрались папа с братом». Они друг друга ненавидят, но мама не разрешает им драться дома. Сэм сказал, что бросит нас, и папа из-за этого на него накинулся. Когда появилась охрана, я убежал. — О, — вздохнул Билл. Похоже, он относился к Форду уже не так враждебно, но сказал. — Ну и дурак. Тебя бы просто отвели к мамочке, пока твой папа не придёт в себя. Сейчас ты был бы уже дома. Форд пожал плечами. — Как тебя зовут-то? «Форд. Как того парня из автостопом по галактике?» Билл впервые улыбнулся. «А что это такое?» «Это книга, которую я всё время слушаю. Хорошо заглушает песен Гебелли». Улыбка у Билла опять погасла. Бидон запищал нагревшись, и бил повернулся и снял его с плиты. Он разлил тёмную бурлящую жидкость по трём кружкам и, открыв ящик-холодильник, достал оттуда какой-то жёлтый ком на тарелочке разделил его ложкой на три кусочка, по одному на кружку и протянул чай Форду. «Ой!» Форд заглянул в кружку. «Это не сахар! Масло!» — пояснил Билл, как будто так и полагалось. Он отклебнул глоток, и Форд, не желая выглядеть привередой, тоже попробовал чай. Оказалось, совсем не такая гадость, как он ожидал. И даже вообще не гадость. бил глядя ему в лицо, спросил. «Ты никогда такого не пробовал?» Форд помотал головой. «Но ведь это вы делаете масло, которое у нас продают!» — воскликнул Билл. «Это же масло из-за маска! А что вы пьете, если не это?» «Ну, шипучку, иногда чай с сахаром», — промямлил Форд, не понимая, какое это имеет значение. Он отхлебнул еще чаю. Стало еще вкуснее. «А сахар делают и сахарные свеклы, которую вы выращиваете?» — не унимался Билл. вроде бы да — ответил Форд. — Я никогда об этом не думал. — А как вы вообще там живете? — Как? Форд, не понимая, уставился на него. Неужели кому-то может быть интересно, как живется на долгих акрах? — Не знаю. Я выгребаю навоз из коровников. Скучно. — Разве это может быть скучно? — поразился Билл. — Там так красиво! Ты что, с ума сошел? — Нет, — произнес Форд, попятившись если ты думаешь что большая лопата коровьего дерьма и тараканы — это красиво значит это ты сошёл с ума билли прокричал что-то из кабины и секунду спустя красотка эвелина развернулась мальчики пошатнулись на повороте и поглядели друг на друга танкер остановился приехали на 500 к догадался бил снова раздался писк билл машинально повернулся выдвинул ящик духовку и тут в жилой отсек валился белли «От Монса Лимпуса до 500к за одну ночь!» — хохотнул он. «Вот это скорость! Вот это я понимаю! Где чай?» Они втроём втиснулись в кухоньку и стали пить чай и есть что-то коричневое и губчатое, что именно Форд не понял. Потом Билли со стоном взобрался на свою койку и дёрнул за шнурок, который надувал матрас. «Ну, теперь пора и на боковую. Ребятки, идите в кабину, поболтайте о том о сём, ладно?» как тебе будет угодно!» — буркнул Билл, взял свой геймбук и двинулся прочь. белли совершенно не поняв, что над ним издеваются, улыбнулся и сонно помахал Форду. Форд улыбнулся в ответ, но улыбка у него погасла, когда он повернулся, закрыл за собой дверь и направился за Биллом, которого постановил считать гнусным мелким знайкой за знайкой. Билл сидел в углу и глядел на экран своего геймбука. Он надел наушники и и слушал что-то очень громкое, и даже не посмотрел в сторону Форда, который заворожённо уставился на экраны. «Это станция?» — спросил он, забыв, что Билл его не слышит. Он ожидал увидеть поселение под куполом, но перед ним было лишь пустое пространство сбоку от дороги, окружённое валунами, которые на вид были словно выбелены звёздкой. Билл не ответил. Форд обиженно поглядел на него а потом стал присматриваться к рукояткам и кнопкам на люке. Решив, что понял, как его открыть, Форд надел маску, наклонился к Биллу и стукнул его по плечу. «Надень маску!» — крикнул он. «Я выхожу!» Билл тут же надел маску, и Форд, открывая люк, увидел, как глаза у Билла расширились от ужаса. Дверца распахнулась. Форд повернулся и выскользнул навстречу порыву ледяного ветра. Он ударился о землю сильнее, чем думал, и едва не упал, задыхаясь растирая себе плечи, чтобы спастись от обжигающего холода, он потрясённо глядел на рассвет. Ни потолка, ни стен. Вокруг танкера не было ничего, насколько хватало взгляда. Ничего, кроме беспредельного простора, беспредельного неба. Такого светлого и холодного голубого цвета Форд ещё никогда не видел, раскинувшегося над беспредельной красной равниной и песка и камней. Он поворачивался и поворачивался, и не видел ни куполов, ни труп, ничего, только просторы Вселенной со всех сторон. А на горизонте появился алый огонёк. Алый как кровь. Как рубины. Такой яркий, что глаза у Форда заслезились, и на миг ему показалось, что это глаз марсианочки. От валунов до самых его башмаков протянулись длинные лиловые тени. Форд понял, что смотрит на восходящее солнце. «Так вот, куда мчались все эти прожекторы, — подумал он, — которые исчезали во тьме каждую ночь. Они мчались сюда. В первый раз вижу такое чудо». Он случайно попал туда, где мечтал оказаться всю жизнь. Но холод пробирал его до костей, и он понял, что если будет и дальше здесь стоять, то замерзнет заживо в краю своей мечты. Он направился к ближайшему валуну, нащупывая застёжку на ширинке. Кто-то схватил его за плечо и развернул. «Идиот!» — заорал на него Билл. «Ты что, не знаешь, что будет, если тут пописать?» Даже под маской было видно, как Билл перепугался, и Форд понял, что лучше поскорее вернуться в кабину. Когда они оказались внутри, задраяли за собой люки, и бил перестал орать, Форда трясло уже не от холода. «То есть сначала вскипает?» «А потом взрывается?» — пролепетал он. «Какой ты идиот!» — повторял Билл, словно глазам своим не веря. «Откуда же я знал?» — спросил Форд. «Я же никогда не был снаружи. Дома у нас полно мелиорационных каналов. Это тебе не долгие акры, дуя башка. Мы посреди промёрзшего насквозь нигде. И оно тебя в две секунды пришлёпнет, ясно? Куда ж мне идти? В туалет!» — Но я не хотел будить твоего папу. — Да его сейчас ничем не разбудишь! — воскликнул Билл. — Честное слово! от смущения Форд пробрался в заднюю часть танкера и после нескольких попыток выяснил, как пользоваться туалетом. А Билли между тем спокойненько себе похрапывал. Потом Форд прокрался обратно. Осторожно затворил дверь и сказал. — А а где тут можно помыться? Билл, который снова включил геймбук, отозвался, не поднимая головы. «В королеве!» «Нет, я хотел спросить, здесь где можно помыться?» Билл посмотрел на него с озадаченным видом. «Ты это о чем?» «Здесь никто не моется». «Ты хочешь сказать, что вы моетесь только в королеве?» Тут уже Билл вспыхнул от смущения. «Ну да». Форд постарался не выдать своего отвращения, но чувство свои он скрывать не умел. «И что?» мне не помыться пока мы не вернёмся?» нет не помыться а что на долгих акрах моются каждый день сердито спросил билл фор кивнул иначе никак если не мыться очень воняешь потому что навозы водоросли и метановые заводы и... мы много работаем и сильно потеем поэтому мы каждый день бреемся и моемся понимаешь так у колонистов поэтому лысые головы ага — подтвердил Форд. — Ну, еще папа говорит, что волосы — это суета-сует. Похвальба, тщеслави. — Я знаю, что это значит, — процедил Билл. Он немного помолчал и добавил. — Не, здесь ты не вспотеешь. Скорее замерзнешь. Придется тебе потерпеть, пока мы не вернемся в королеву. Всего-то недели две. — Две недели? — Форд представил, что скажут мама и папа, когда он объявится после такой долгой отлучки. Во рту у него пересохло, сердце отчаянно заколотилось. Он стал лихорадочно думать, что соврать, чтобы не попало. Сказать, что его похитили, это едва не случилось. Похитили, увезли на рудники, да, и... Ему удалось сбежать, и... Билл снова уткнулся в геймбук, а Форд сидел и сочинял, что говорить. Истории становились всё цветистее, всё неправдоподобнее, всё подробнее. И в какой-то момент мальчик перестал изобретать красивые отговорки и замечтался о том, что будет, если он вообще не вернётся, и не придётся ничего выслушивать. Ведь Сэм именно так и собирался поступить. А Сэм умный, весёлый и храбрый, и он ушёл из коллектива навстречу новой жизни. Так почему же Форду не полагается новой жизни? Что, если он станет дальнобойщиком, как Билли, и всю оставшуюся жизнь проведет здесь, где нет и никаких пределов? Бладчфорд, мальчик из МСК исчезнет, и можно будет стать просто Фордом, самим по себе, а не частью чего-то. Можно будет стать свободным.